Через 10 минут мы уже сидели в Саниной машине и ехали по направлению к городу. Всю дорогу Толик досаждал нам своими дурацкими предостережениями, поэтому, когда он, наконец, вышел, я с облегчением вздохнула. У Сани оказалась просторная двушка почти в самом центре Москвы. Я прошла внутрь и плюхнулась на диван. Саня подкатил стеклянный столик, на котором стояла бутылка французского коньяка и лежала коробка дорогих конфет. «Лариса, извини, я, холостяк, обедаю в основном в ресторанах. Если хочешь, могу сварганить тебе яичницу с ветчиной». «Сваргань!» — обрадовалась я. Но пока ты будешь возиться на кухне, я бы хотела принять ванну. Сашка набрал полную ванну воды, дал мне чистое полотенце и ушел. Откиснув немного, я надела длинный махровый халат, слегка побрызгалась приятно пахнущей туалетной водой и пошла искать Сашку. Сашка сидел на кухне и с кем-то разговаривал по телефону. Заметив мое появление, он положил трубку и подозрительно покосился на оттянутый карман халата. «Что это? Пистолет? Зачем он тебе? Не знаю. С ним как-то спокойнее». Саня усмехнулся и пожал плечами. «По-моему, тебе лучше избавиться от этой игрушки. Хочешь, отдай ее мне. Я спрячу ее в надежном месте». «Не хочу. Прошу тебя, не обращай внимания на мой карман. Придет время, и я расстанусь с пистолетом. Просто еще рано, поверь». Мы сели друг против друга и принялись с аппетитом поглощать яичницу. Сашка рассказал мне о специфике своей работы. Как оказалось, он занимался оптовой продажей медикаментов. Фирма его процветала, и недостатка в деньгах Сашка не испытывал. К таким мужчинам меня всегда тянуло с безудержной силой, но до сих пор подцепить никого не удавалось. Тем не менее... Я балдела от запаха дорогого мужского парфюма, млела при виде белоснежных рубашек с накрахмаленными воротничками и шелковых галстуков. Приходила в восторг, слыша шелест сто долларовых купюр в туго набитых кожаных бумажниках. Но... Но все это происходило во сне, а не наяву. его. Мой круг общения был ограничен рынком, огромным, шумным, загаженным и заплеванным рынком со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я поведала Сане свою историю, и он с удовольствием ее выслушал. «Ну, Лариска, ты и влипла», — сказал он, когда я закончила. У тебя и в самом деле не самое выгодное положение на сегодняшний день. И все-таки я думаю, что твои враги уже в Вологде. Сама по суди, зачем они будут торчать в Москве, если прекрасно знают, что их ищут? Самое обидное, что мне теперь уже точно никто не вернет деньги» которые я заработала собственным горбом. У меня нет даже стартового капитала, а это значит, что я не смогу заниматься привычным делом. Но все это пустяки по сравнению с тем, что я лишилась редкой возможности удачно выйти замуж. Рашид обещал подарить мне райскую жизнь, возить по самым престижным курортам мира, одевать в лучших магазинах Европы. Врала я на прополую, не отводя от Сашки возбужденных глаз.